Дорогу до особняка я запомнила хорошо. Сев в свою машину, я отправилась к Добровольским, не откладывая визит в долгий ящик. У ворот меня встретил смешливый охранник. Потребовал документы, сделал вид, что придирчиво их изучает, а сам хихикал то и дело. Налюбовавшись моей фотографией, вклеенной в паспорт, охранник поинтересовался целью визита. Я в двух словах пояснила причину моего визита не забыв упомянуть, от кого получено разрешение. Охранник людям на слово верить был неприучен, поэтому связался с Добровольским и справился, действительно ли мною получено разрешение на посещение особняка, да еще во время отсутствия самих хозяев. Всего разговора я не слышала, но по репликам охранника поняла, что Добровольский жутко доволен внимательностью и предусмотрительностью охранника. Тот несколько раз повторил в трубку, как он рад стараться. Закончив разговор с хозяином, охранник пропустил меня внутрь. Первым делом я решила нанести визит к кухарке Добровольских Дарьи Степановне. Дарью Степановну я застала на кухне, колдующей над приготовлением каких-то деликатесов. «Как поживает французская кухня?» – спросила я вместо приветствия. Женщина встретила меня, как старую знакомую. «Танюша, здравствуйте, милочка! Соскучились по моей стрепне? Или снова Илона Давыдовна прислала с инспекции? Здравствуйте, Дарья Степановна. Ни то, ни другое. У меня к вам разговоры есть. Уделите мне десять минут». «Даже и не знаю», — с сомнением сказала Дарья Степановна. «Илона Давыдовна на ужин гостей ждет. Боюсь, если болтать буду, в срок не управлюсь». «А мы будем беседовать прямо здесь, не отрываясь, так сказать, от основных дел», — успокоила я кухарку. «А что, Илона Давыдовна часто гостей принимает?» «По-разному бывает. Иногда неделями в доме посторонних не принимают, а иногда чуть ли не каждый день. Сегодня, например, покупателя выгодного подчивать будем». Илона Давыдовна велела расстараться, чтобы ему угодить. «Хозяйка сейчас дома?» По делам уехала. Вернется к часам к четырем, и гостя с собой прихватит. А я по поводу евгении здесь. Перешла я к интересующей меня теме. Дело в том... Нас хозяйка всех проинструктировала, перебила меня кухарка. Можете не объяснять. Интересно. И что же за инструкции вы получили? Чтобы, значит, помогать вам во всем, чтобы на все вопросы отвечать, ну и все такое. — пояснила Дарья Степановна. «Чтобы лишнего не болтать, так?» — предположила я. Дарья Степановна смутилась, отчего я сделала вывод, что попала в точку. но Илона помогла мне, нечего сказать. Придется теперь по три часа из каждого сведения выуживать». «Дарья Степановна, давайте забудем на время распоряжение Илоны Давыдовны», — предложила я. «К сожалению, Хозяйка не совсем верно представляет себе, в чем должна заключаться ваша помощь мне. — Да вы вопросы-то задавайте. Может, я ответить на них не смогу. — Этого-то я и боюсь, — подумала я про себя. — В каких отношениях вы были с Женей? Какие между нами могут быть отношения? Ни по возрасту, ни по положению мы с Женей друг другу не подходим, — резонно заметила Дарья Степановна кормил я ее, как и всю семью, вот и все отношения. И Женя никогда не приходила к вам на кухню, не делилась своими планами, не жаловалась на непонимание родных. Я внимательно следила за реакцией кухарки. На кухне она, конечно, появлялась. Забежит утречком, кусков похватает и бегом по своим делам. А в последний день так было, задала я вопрос. как так? не поняла кухарка. Забегала Женя в последнее утро перед своим исчезновением. «Я уж и не помню», протянула Дарья Степановна. «Может, и забегала». «Пожалуйста, вспомните, это очень важно», попросила я. Дарья Степановна задумалась. Я ждала. «Помнится, в тот день в доме суматоха была. У Илона Давыдовна сделка намечалась». Бегали с утра все как оглашенные. То завтрак им подай, то распоряжение по поводу ужина выслушай. На кухню в тот день кто только не заявлялся. А когда все разъехались, Женя прибежала. Как всегда, кусков нахваталась и убежала. Я думала, она на учебу торопится, а вышла вон как. Выходит, в поведении Жени не было ничего необычного. Выходит, так. Я перевела разговор в другое русло. Вы сказали, что в то утро на кухне было народу больше, чем обычно. Можете сказать, кто именно заходил? Да разве я упомню, сколько времени прошло? Дарья Степановна развела руками. Ну хотя бы приблизительно. Кто заходил из тех, кто в доме работает? Садовник, охранник, водитель. Услышав слово водитель, Кухарка испуганно посмотрела на меня. Ее вдруг осенило, что наговорила она, видимо, лишнего. Дарья Степановна виновато улыбнулась и заявила. Перепутала я. Кому не положено здесь находиться, того не было. Илона Давыдовна приходила. Хозяин заглядывал. «Анна, помощница моя. Вот и весь народ». «Ну как же? Вы же сказали, суматоха была в доме». Все бегали, суетились. «Кто бегал-то? Одна Илона?» «Выходит, одна Илона Давыдовна и бегала», — упрямо повторила Дарья Степановна. «А посторонних я на кухню не пускаю». Поняв, что больше кухарка не скажет ни слова, я решила не тратить на нее время, а поискать для беседы более разговорчивую прислугу. Далеко идти мне не пришлось. Выйдя из кухни, я снова натолкнулась на девушку в форменном платье горничной, которая в прошлое мое посещение подглядывала за хозяевами. Видно, привычка подглядывать и подслушивать была у нее в крови. На этот раз девушка не смутилась при моем появлении, даже наоборот. Приложив палец к губам, девушка подала мне знак следовать за ней. Заинтригованная таким поведением, я, не говоря ни слова, пошла за горничной. Девушка привела меня в библиотеку. Плотно закрыв за собой дверь, девушка зашептала. — Врет все, Дарья, не верьте ей. Она только притворяется старой да беспамятной, а сама все помнит получше нас с вами. — О чем же она мне соврала? — переходя на шепот, спросила я. — А о том, что в кухне посторонних не бывает. У нее всегда кто-нибудь околачивается. И дворник приходит, и садовник и охранники постоянно чаи распивают. А Петька-водитель вообще с кухни не вылазит. Только хозяева за порог, а он тут как тут. А Дарья поощряет их, пирожками да супчиками приманивает. — А вы, значит, против такого положения вещей? — уточнил я. — Да мне все равно. Просто обидно. Петьке, значит, целый день хозяйский запас уничтожать можно а мне за сутки один раз чаю предложат, и будь довольна. Действительно несправедливо, — поддержала я горничную. Но раз уж вы утверждаете, что Дарья Степановна сказала мне неправду, может быть, сами расскажете, кого она привечала на кухне в то утро. Горничная не переспросила, о каком дне я веду речь, из чего я сделала вывод, что девушка подслушивала с самого начала. Я, к сожалению, в тот день сильно занята была, всего не видела. И Луна рвала и метала, гоняла нас по этажам, почем зря. Но уверена, что и садовник, и водитель туда наведывались. Они каждое утро так поступают. Почему бы им в тот день исключение делать? Только я не о том рассказать хотела. В то утро дочку хозяйскую машина за углом поджидала. Сделав это заявление, горничная с триумфом посмотрела на меня. Я молча ждала продолжения. Разочарованная моя реакция, девушка взволнованно спросила. «Вы что, мне не верите?» «Откуда вам это известно?» — задала я вопрос. «Сама видела!» — сообщила она. «Когда все разъехались, я поднялась на третий этаж, передохнуть от утренней беготни». Присела на балкончике и видела, как Женя из ворот выходит. За дочкой подглядывала. Сделала я вывод, но обличать девушку не стала. Вместо этого спросила. «И что же вы увидели?» Выйдя за ворота, Женя сначала двигалась по обычному маршруту, в сторону остановки. добровольски видите ли, воспитывать дочку надумал». Ее уже несколько месяцев возитель не возит. Приходится ей, как всем простым людям, на автобусе передвигаться. А в тот день до остановки она не дошла. Свернула на соседнюю улицу. Там ее машина поджидала. Села она в нее и укатила. Я так понимаю, хозяевам вы об этом не рассказывали. Больно надо, чтобы они меня обвинили в том, что я шпионю за ними. Нашли, дуру. «А мне, значит, решили рассказать. По какой причине?» «Помочь хочу», — заявила горничная, хитро улыбаясь. «Вижу, мучаетесь вы с Дарьей, пытаете ее, а все без толку Вот и решила подсобить». В бескорыстие девушки я не поверила. Решив выяснить причину такого всплеска сознательности, я сказала. «Надо бы охранников расспросить. Может быть, они тоже что-то видели?» Зря время потратите. Кроме меня вам никто ничего не скажет. Все места потерять боятся. Зарплату добровольски щедрую платят, что не говори. А вы, выходит, не боитесь. А мне терять уже нечего. Я последнюю неделю дорабатываю и ухожу. Что так? — удивилась я. Сами говорите, зарплата хорошая. Уволила меня Элона. Ни за что уволила. Это как же ни за что. А так, попалась ей под горячую руку. В гостиной вазу разбила, она ее уволила. Сочувствую. Я изобразила на лице подобающее случаи выражения. Ерунда. На этой работе свет глином не сошелся. другой найду. Отмахнулась девушка и резко переменила тему. Ну так как? Интересует вас эта информация? Интересует. Машину вы хорошо разглядели. «Марку, цвет, номер сможете вспомнить?» «Стимул нужен», — заявила она, испытывающая, глядя на меня. Я вытащила из сумки кошелек, выбрала банкноту достоинством 500 рублей и, показав горничный, спросила. «Такой стимул будет достаточно веским?» «Прибавить бы», — услышала я в ответ. «Я ведь и номер вспомнить могу». Я снова полезла в кошелек, увеличив сумму вдвое. И, протянув ее девушке, сказала, «Это последнее предложение. Хотите, берите. Нет, разбегаемся». Горничная со вздохом забрала деньги и сказала, «Ладно, хоть сколько-то и то хорошо. Записывайте данные. Жигули шестерка белого цвета. Номерной знак полностью не запомнила. Начало помню. М24. И еще на заднем стекле птичка нарисована. Вся черная, а крылья белые».